Сергей Харченко, Виктор Молотов. Лыбем за монстрами. Читает Руслан Дё. Глава. Первая. Я уже знал, что делать. Понятно, что змейка еще больше спровоцирует архимагов, и рисковать ею я не собирался. Оставалось лишь подключать свою магию. Но чтобы остановить охрану императора, нужно больше маны. Я приказал Регине отдать мне почти всю энергию. Она уже на ускорении подскочила ко мне и выплеснула в меня почти все, что было в ее источнике. Голова закружилась от эйфории, я чуть не потерял концентрацию, но тут же взял себя в руки и моментально создал густой магический туман вокруг архимагов. Грозовая туча сбилась в сторону, несколько молний вылетело из нее, врезаясь в красную кирпичную стену и проделывая в ней дыру. Но как у них заработали заклинания? Над нами ведь антимагический купол. Или его убрали? Точно, убрали. Скорее всего, его деактивировал кто-то из злодеев. «Действуй, Кузя, я тебе дал несколько секунд точно!» И Звуколов прыгнул, приземляясь на черный микроавтобус, сминая его под своим весом и начиная выстреливать своими челюстями. Пробил грудь одному, затем второму, третьему. Всего пара секунд, и вокруг него куча трупов. Он хотел поймать еще одного мага с кинжалами. Тот вроде бы кинулся в его сторону, увернулся от зубов Кузьмы, но, получив мощный удар лапы от Звуколова, метнулся в сторону и буквально испарился в тени от небольшого здания пропускного пункта. Архимаги рассеяли туман, когда моего звуколова, который уже уменьшился в размерах, поймали в магические сети. Кузя порвал бы их с легкостью, как ниточки бы разорвал, но я приказал ему ничего не предпринимать. Сейчас все были на взводе. Зачем их провоцировать? Я поднял Регину и быстрым шагом направился в сторону кричащих на него магов. «Серега, ты куда?» «Там опасно!» – попытался схватить меня за руку батя, но я увернулся. «Уже нет!» – выкрикнул я. «Кузя все сделал, но его схватили!» «Сережа!» – попыталась остановить меня маман. «Ну куда ты побежал?» А я действительно побежал, понимая, что Кузю уже ударили молнией, и по связующей нити мне передалась часть его боли, и представить, каково ему было нетрудно. Если еще раз так сделают, я не удержу монстра, затем лучше не думать, что будет затем. Когда один из архимагов вновь протянул к нему руку, я крикнул. «Нет, отойдите от моего питомца!» «Стой, малец! Еще одно движение!» предупредил меня еще один маг. «Это наш сын!» — воскликнул батя и обратился ко мне. «Серега, стой на месте! Он спас императора! Убил всех врагов!» — закричал я. «Разве вы не видите этого? Отпустите его! Я хозяин Кузи и контролирую его!» Я заметил одного из магов, подскочившего к третьему по счету автомобилю. Маг что-то сообщил в окно, удивленно косясь в нашу с Кузьмой сторону. Из автомобиля вышел седой, бородатый мужчина в темном бархатном костюме. Он внимательно взглянул на меня, затем на Кузьму, который сидел смирно. «Ваше Величество, все враги устранены», — доложил запыхавшийся маг. Посол скрылся и еще один человек из нападавших на кортеж. «Немедленно отыскать и доставить живыми», — нахмурился император. Затем государь посмотрел на Зуколова. «Отойдите от питомца». Дало наказание архимагу, который готовил для моего питомца еще молнию. Она потрескивала над кузей, а тот тихо скрижетал зубами в ответ и все еще сидел смирно. «Но, «Ну, ваше величество», — выдавил архимаг, — «он может напасть на вас». «Просто убери от него молнию и оставь в покое», — распорядился государь. «Но пока не выпускайте». «Я могу все объяснить, ваше величество», — отозвался я. Конечно, малыш. Натянуто улыбнулся император. Мы сейчас с тобой уединимся, и ты все расскажешь. Шумно тут становится. Я заметил, как имперская охрана раздвинула толпу и сформировала энергетический коридор, ведущий к выпирающему из крипичной стены зданию. Это наш сынок, ваше величество. Услышал я позади волнующийся голосок маман. Сережа Смирнов, я Иван, это Наталья. Представил нас батя. Пойдемте. Махнул им государь. Я вернулся к звуколову. Вроде угомонился. Связующая нить перестала гореть огнем и вернула себе прежний зеленый цвет. Твоему питомцу ничего не сделается, малыш, улыбнулся император. Даю гарантию. И черепаху тоже придется оставить. Я передал Регину в руки того самого архимага, который ударил молнией моего питомца и хмуро посмотрел на него. Только попробуй сделать что-то с питомцами, процедил я, и маг немного растерялся от моих слов. «Серёжа!» — ухнула маман. «Перестань так разговаривать! Где твои манеры?» «Когда угрожают моим питомцам, я забываю о всяких манерах и этикете. Конечно, я понимал, что ситуация была двоякая и разобрались в ней только сейчас. Но, кто знает этого типа, я предупредил. На всякий случай!» «Ничего страшного. Мы все перенервничали», — улыбнулся император. «Вашего сына тоже можно понять». А мне он нравился все больше. Дядька, судя по всему, умный и справедливый. Хотя я спешу. Посмотрим по беседе, прав ли я оказался. Когда мы прошли по коридору, через который проглядывали лица сотен людей, я оглянулся, замечая раскуроченную установку и все еще дымящийся, раздавленный Кузи микроавтобус. Отсюда было хорошо видно место нападения. Решили застать врасплох, значит, и у них это получилось. Теперь кому-то серьезно прилетит по шапке. Мы зашли внутрь, попадая в длинный коридор, затем поднялись на лифте на пятый этаж и через несколько секунд оказались в просторном помещении. Все было устелено коврами, даже стены, несколько диванов, большой стол и с десяток кресел. Слуги государя быстро подвинули сидячие места, и мы устроились друг напротив друга, точнее, я с родителями по бокам, а напротив император, тощий кучерявый мужик с густыми усищами рядом с ним, и охрана рядом с нами у дверей и окон. — А теперь начнем с самого начала, — сказал император, пристально посмотрев на меня. — Откуда ты узнал о покушении? — Да, отличный вопрос, государь, — ухмыльнулся тощий. Это вроде как советник государя, что-то в этом роде. Если это так, возможно, он и есть отец Шепелева, того подонка, который на меня наехал в буфете. Кто бы еще подсказал? Этот типок мне сразу не понравился. Слишком дерзкий, агрессивный взгляд, да и дерганный он какой-то. Степан, я же просил тебя не вмешиваться. Резко осадил его император. Тут же этот мужичок перестал улыбаться и заткнулся. Просто сиди и слушай, пока мы разговариваем. Я рассказал, как было, лишь умолчал о змейке. Питомцы обнаружили, и хватит этого. И, конечно, быстро добрался до того момента, когда пришлось помешать архимагам уничтожить моего Кузю. «Горный медведь, говоришь?» Почесал бороду император и послушал, что ему шепчет на ухо этот, мать его, Степан. Затем тихо ответил ему. «Да ну, не похоже, что шпионы. Зачем ему обманывать?» «Я чувствую, если меня обманывают. Забыл?» «Так, а почему твой Кузя так увеличился?» – спросил меня император. «У моей черепахи есть способность делиться маной со зверями. От этого Кузя увеличивается в размерах», – объяснил я. «Он особенный питомец». Затем я рассказал императору о своих способностях приручителя и магии воды. Мне не было смысла скрывать это перед ним. Я хотел служить на благо империи, как и любой ее житель. А еще это хорошая возможность в будущем получить разрешение на приручение монстров, а не магических зверей степан хватит шипеть мне на ухо раздражен ответил император никакие они не враги что ты заладил иди погуляй пока когда тощий мужик отдалился косясь в мою сторону государь вздохнул не обращайте на него внимания ситуация международная очень напряженная вот мой советник и переживает получается сережа что ты спас меня от смерти забавно «Я даже не думал, что маленький мальчик может отбить нападение британских спецслужб». «Ваше Величество, прикажите отпустить моих питомцев», — спросил я. «Я чувствую, что им очень некомфортно». «Да, я ощущал через связующие нити недовольство Кузьмы и Регины. Их держали в магической клетке, а они уже привыкли к свободе». «Несомненно. Благодарю тебя за спасение», — пообещал император, а затем обратился к родителям и вас тоже благодарю за то что воспитываете такого сильного мага достойная смена растет благодарим ваше величество слегка поклонился батя спасибо за такие теплые слова ваше величество ответила маман также поклонившись сережа наша гордость Затем нас отпустили, и мы вернулись к утузовым апраксиным. Торжество не свернули лишь благодаря оперативным действиям имперских магов, которые быстро зачистили территорию. Теперь ничего не напоминало о недавнем покушении. Я даже не смог разглядеть следы когтей Кузи на кирпичной стене, когда он добирался до врагов. И разрушенный балкон с дырой в стене быстро заделали. Кутузовы налетели с расспросами, к ним подключились Апраксины. Пока родители рассказывали о разговоре с императором, я переключился на друзей и рассказал им вкратце о недавней беседе. «Блин, это же так круто, Серега!» — воскликнул Мишка. «Я там и слова ответить бы не смог. А ты еще даже умудрился защитить Кузю?» «Да», — протянула Юленька. «Сережа, ты меня очень удивил, и я очень переживала за тебя». Я вздохнул, но «Ну, хватит уже, я и так понял, что ты ко мне неравнодушна. Зачем это лишний раз подчеркивать? Я посмотрел на сцену, выступила какая-то музыкальная группа и затем начали раскладывать красно-золотистую дорожку. Охрана оцепила периметр. Из здания появился император с группой сопровождения и направился в сторону сцены. «О, смотри, вон и Шепелев!» — махнул в сторону тощего советника Мишка. «Отец нашего врага!» Значит, я не ошибся. Ну что ж, яблоко от яблони недалеко упало. Не всегда такое бывает, конечно, но это как раз такой случай. Процессия прошла мимо, и на сцену вышел император. Доброго дня, уважаемые жители столицы. Обратился он ко всем собравшимся на площади. Я рад вас приветствовать на 80 годовщине Великой Победы над Османской Империей. И хотел бы пожелать... «Блин, я вижу его!» – радостно ответил Мишка. «Таким себе и представлял Романова!» «Ничего так!» – прокомментировала Юленька. «Бодренький старичок!» «Да он не старик!» – возмутился Мишка. «Присмотрись! Возрастом, как мой отец! Лет пятьдесят ему!» «Да тише вы!» – шикнул я на них. «Ни черта не слышно!» И что касается недавнего происшествия, почти вся банда преступников ликвидирована, а оставшихся преступников скоро найдут и покарают и помог нам справиться один очень удивительный мальчик. «Сережа Смирнов, выходи на сцену!» Последняя фраза меня шокировала. Неужели я ее слышу в этой жизни? Меня сейчас наградит сам император? Ну что ж, все произошло гораздо раньше, чем я предполагал. В прошлом мире я общался с властителями земель, как с друзьями. И в этом, кажется, что-то начинает получаться. Точнее, ясно, что это лишь начало, но это начало уже положено. Будто сквозь какую-то пелену я слышал радостные голоса родителей, Кутузовых и Апраксиных. Затем ко мне подошел один из имперской охраны, и я вышел вслед за ним на ковровую дорожку. А когда я оказался на сцене, помахал всем руками и повернулся к императору. «За доблесть и отвагу, несмотря на опасность». «Награждаю тебя и твою семью почетной наградой!» Обратился ко мне император. «Спасибо тебе, мальчик. Ты настоящий воин!» Он вручил мне позолоченную бумагу с печатью и еще пару документов с стеснением. «Графский титул для семьи. Земельный надел 10 гектаров и 1 миллион рублей на развитие рода», озвучил император, и вся площадь всколыхнулась в овациях. «Благодарю вас, ваше величество!» «Империя может рассчитывать на меня!» Ответило его устройство, которое передал мне один из слуг императора и пожал руку императора. А затем вернулся к родителям и друзьям, которые меня принялись обнимать и выкрикивать восхищенные слова. Да я и сам охренел порядком. Не ожидал такого щедрого подарка. Хотя, с другой стороны, понятно, я спас не только жизнь императора, но и всю империю. Ведь потом начали бы расшатывать ситуацию внутри государства внешние вражины. Понятно ведь, для чего это делалось. Чуть позже я стал свидетелем потрясающего салюта, который длился около десяти минут. Такой я видел лишь в прошлой жизни, на юбилее верховного мага Тибериуса. Вот Там примерно так же было. После этого наша довольная и все еще шокированная семья вернулась в поместье. Конечно, Кузьму и Регину мне отдали, и питомцы еще какое-то время были слегка подавлены, но потом оживились. Стоило мне выпустить их из автомобиля, как они почесали в обитель навстречу показавшемуся из-под земли грабби и слетевшему с крыши Рэмбо. «Я... я просто не могу поверить», — ответила маман, переходя порог дома. Затем еще раз посмотрела на документы и зарыдала. Просто начала сотрясаться от рыданий. «Ну все, все». Батя обнял ее, прижал к себе, поглаживая по золотистым кудрям. «Мы заслужили это». «Теперь ты граф, а я графиня», — ответила маман, успокоившись и вытирая слезы. «А то», — ухмыльнулся батя. «И все благодаря сережке». «Папа Ваня заключил меня в объятия, затем отпустил и передал маман, которая покрыла мое лицо поцелуями». «Ну все, хватит, я же вам не тренажер для вашей любвиобильности. Сам знаю, как вы не любите, и совсем не обязательно проявлять это так бурно». Сдержался я лишь потому, что мне были понятны их эмоции. Они пришли в себя только сейчас, как и я, конечно. Элитная школа. Конец учебного года. Вот и пролетел учебный год. Последний урок. Мишка рядом бубнил о том, как мы угарно проведем летние каникулы, а Класухова воодушевленно рассказывал об успеваемости класса. А мне-то что переживать. Я заканчиваю очередную четверть с пятерками. И Мишка кое-как успел исправить одну четверку, да и Юленька улыбалась. У нее две тройки, но ей пофиг. Она радовалась, что впереди три месяца отдыха. И еще, мои дорогие ученики и ученицы, продолжила Классуха, не забывайте о внеклассном чтении. Сейчас я раздам списки того, что нужно прочитать за лето. Тут дверь внезапно открылась. На пороге появился маг в темно-синем костюме с имперской нашивкой на груди. У Классухи чуть челюсть на пол не рухнула от удивления. «Вы что-то хотели?» Кое-как выдавила она. «Добрый день», — улыбнулся он и прощупал взглядом весь класс. «Мне нужен Сережа Смирнов». «Он что-то натворил?» — покраснела колосуха. «Нет, все хорошо», — ответил представитель государя. «Его хочет видеть император по срочному делу удивился Мишка. «Да это же охренеть! Блин, Серега! Иди давай, чего замер!» Я не ожидал такого поворота. Прошло несколько месяцев, с момента почетной награды Романова прошло достаточно времени, чтобы вернуться к обычной жизни. В общем, я поднялся и зашагал к выходу, ловя на себе восхищенные, местами завистливые взгляды одноклассников. Чуть позже я сел в представительный автомобиль с флажками, который тут же тронулся с места. Рядом я увидел императора. Он протянул руку, поздоровался со мной. «Привет, Сергей!» — обрадованно произнес он. «Рад тебя вновь увидеть. Как учебный год закончил?» «На все пятерки», — ухмыльнулся я. «Я не сомневался в тебе», — улыбнулся в ответ Романов. «В общем...» «Есть к тебе один разговор. Твои родители уже скоро подъедут. Им это также важно услышать». Буквально через минуту мы остановились у ничем не примечательного здания. Оказавшись внутри, я оглядел небольшую комнату, несколько кресел вокруг овального стола. Мы сели с императором напротив друг друга, затем в помещение зашли растерянный батя с маман. Они сели рядом со мной в соседние кресла. «Я хотел бы предложить вашему сыну поучаствовать в одной...» Секретной экспедиции обратился к ним император. Понятно, что вы его так просто не отпустите, поэтому можете отправляться с ним. Что за экспедиция? Просипел Батя, затем тихо прокашлялся. Это опасно? Да, это не прогулка, кивнул император. В черном море недавно появилась серьезная аномалия. Она загрязняет воду, и курортный сезон из-за этого почти накрылся. На побережье потянулись отдыхающие со всех уголков империи, но... После ряда случаев они боятся залезать в воду. «Что это за случай?» – испуганно спросила Маман. «Коля, расскажи, пожалуйста». Попросил он вояку, экипированного в кожаную броню. Стрижка ежиком, разжигающий взгляд. Это был явно кто-то из начальников имперской охраны или что-то вроде того. А может и министр обороны, тут не поймешь. Внезапно появились твари, очень кровожадные и быстрые, начал этот Коля. Эти твари выбираются периодически из аномалий и пожирают людей. Но обычные группы зачистки оказались бессильны. Тварей много. У них мощная защита. «Что от меня требуется?» – спросил я. «Как только прибудете в Туапсе, отправитесь на линкор, который стоит на рейде у побережья. Вы будете не одни, так что не переживайте. Если что, вам помогут и прикроют в случае опасности», – продолжил Коля. С вами отправится отряд лучших ликвидаторов империи и группа специалистов с измеряющими артефактами. «Нужно уничтожить твари и закрыть аномалию?» — спросил я. «Вы невероятно прозорливый молодой человек», — широко улыбнулся император. «Тогда я согласен», — ответил я. «Только возьму с собой всех питомцев». «Это уж куда круче, чем плескаться у берега, загорать на пляже и мазаться кремушком, чтобы не обгореть». Все как я и хотел. С драйвом, с монстрами, с адреналином. Благо при императоре родители не стали меня отговаривать и протестовать. Обязательно с питомцами, кивнул император. На это и расчет. Тогда подпишем договор о сотрудничестве. И еще, никто об этом не должен знать. Даже ваши ближайшие друзья и соседи. В течение часа, пока мы подписывали документы, Коля продолжал говорить и говорить и говорить. В основном рассказывал о технике безопасности и формате работы в открытом море. «Мне ли не знать об этом? Столько морских приключений было в прошлой жизни, хотя многие из них кровавые, но зато каждая заканчивалась победой». «И когда нам собираться в дорогу?» – поинтересовался батя. «Завтра с утра за вами подъедут к поместью, и вы отправитесь на Казанский вокзал. Будете ехать в комфортных условиях. Билеты, кстати, уже куплены», – объяснил Коля. «Осталось вам пожелать счастливого пути!» Тревожно улыбнулся нам император, прощаясь с нами. И успешного завершения задания. Побережье Туапсе. Вечер следующего дня. Я очень счастлив. Во-первых, мы ехали в крутейшем купе, которое было в три раза больше обычного. Во-вторых, все питомцы при мне. но ну, почти все. Граби пришлось оставить в поместье, все-таки он живет в земле, а полиция не особо хотел перед всеми. Еще заденут его ненароком, путая с монстром из-за аномалии, так и мне и ему спокойней, пусть лучше защищает поместье. В-третьих, нас встретили на побережье офигенно укомплектованные боевые маги, притом каждый из них был где-то рядом по Силию с архимагом. К тому же я увидел и в и графе Романыча, который отправляется вместе с нами и умника Иннокентия Палыча, который вообще не ожидал такого предложения. Я еще с ним поговорю, конечно. Мне очень интересно, что они собираются делать в процессе нашего путешествия. Кстати, еще в-четвертых, мы сели в усиленной магической броней мощный пятнистый катер. Два орудия на корме и четыре по бортам внушали уважение. Явно ведь не пухом стреляли. Батя восхищенно вскрикивал наравне со мной, а Маман лишь закатывала глаза и закидывалась успокоительным. Мы отплыли без лишних разговоров, а потом к нам обратился командир группы, Славик. «Через двадцать минут мы прибудем к линкору», объяснил он, когда судно качнулось и устремилось вперед в открытое море. «Так что пусть вас не пугает, что нас так мало. Основная группа ликвидаторов ждет нас на непобедимом». «Ну что, вперед так вперед!» Я обернулся и помахал ручкой быстро удаляющемуся берегу. Морской бодрящий ветер бил в лицо, мелкие брызги воды. А впереди пока не было видно ни одного корабля. Питомцы, привыкая к новой ситуации, держались рядом. Кузя разлегся в ногах и периодически почесывал свой бок. Рэмбо сидел нахохлившись, слева от меня и всматривался вдаль. Регина выглядывала из рюкзака, который я расположил справа, изучая облака, плывущие по небу. Так прошло еще минут пятнадцать, а потом я увидел его. Линкор выглядывал как игрушечный, но с каждой секундой он становился больше, и вот я уже мог разглядеть его орудие на борту. Но рано я обрадовался. Внезапно справа от нас немного впереди появилась воронка. Она принялась раскрываться и потянулась в нашу сторону, и я заметил что-то в воде, какие-то искры. Рядом со мной оказался Иннокентий Палыч, он побледнел, наблюдая то же, что и я отшатнулся назад. «Что-то случилось?» — спросил я, первым замечая его реакцию, хотя вон уже боевые маги сняли заглушки с орудий. «Да, юноша, случилось», — выдавил умник. «Если это то, о чем я думаю, нам кранты».